«Странно, что он вообще жив к своим годам. Инквизиторское братье отличается редкостной серьезностью и почти полным отсутствием чувства юмора. Видимо, не по зубам оказался. Мам, давай помолчим, они там до чего-то договорились». В зале по ту сторону иллюзии произошли перемены в настроениях. И вообще, в действующих лицах, Сол отодвинул в сторону Зара и выступил вперед. «Прошу прощения за родственника». «Зарин настаивал на том, что стоит все сделать согласно традициям, но я не думал, что в поисках нужной он настолько уйдет вглубь веков». Мой отец только усмехнулся и кивнул. «Да, и правда, далековато. Хотя, вынужден признать, в итоге представление получилось крайне забавным. Будем считать это плюсом». Судя по каменно спокойному выражению лица Соло, Ему как раз не особо понравилось, что представители высокой расы темных эльфов сочли забавными. Но сейчас он был не на своем поле, и ему приходилось играть по чужим правилам, а потому Дроу не показал вида. «Итак, господа, зачем же пожаловали?» «В одном мой кузен прав. Я действительно желаю жениться на вашей дочери. Хм, а что мне мешает прямо сейчас развернуть вас во своясе?» «По уже упомянутым причинам». Именно вы некогда украли, Лилиан. Я навострила ушки, ожидая ответа Сола. Резкости отца не испугалась. Раз он сказал, что не имеет ничего против моего избранника, значит, палок в колеса с его стороны можно не опасаться. Вопреки ожиданию ответил не Сол, а Зарин, вновь выступивший вперед. По тонким губам Инквизитора скользнула усмешка. «Потому как вы уже начали традицию, ответили на речи сватов». И согласно тем же очень древним традициям тёмных фей, сейчас не можете просто так развернуть жениха. Но могу испытать. Издревле мы дочерей только достойным отдавали, лучшим из лучших. Что? у ещё одни состязания, только дома? Да что же это такое? Можете испытать. Неохотно признал тёмный. Мы готовы вас выслушать. «Тогда предлагаю завершить разговор в моем личном кабинете». Величественно кивнул отец. Я разочарованно вздохнула и отступила от окна иллюзии. «Мам, а в кабинете папы ничего такого нет?» Все же очень хотелось знать, до чего в итоге они договорятся. «Если есть, то я не в курсе», – пожала плечами мама и плавно поднялась с кресла. «Так что итогов переговоров нам придется ждать». «Не переживай, я думаю, что Эльдар все расскажет». «Если честно, то у меня были некоторые сомнения касаемо того, что он прямо все расскажет и ни о чем важном не умолчит, но я их благоразумно не озвучила». «Лили, не переживай ты так», – мягко улыбнулась мама. «Все непременно будет хорошо. Знаешь, хорошо у всех разное», – неопределенно повела плечами. В душе сейчас был такой раздрай, что словами сложно описать. Такое ощущение, что кто-то с размаху ударил ладонью по одной из чаш внутренних весов, и теперь те колыхаются, не в силах снова найти баланс. Отвратное ощущение, надо признать. Но я же сильная, я справлюсь. Детка, ты же понимаешь, что мы с папой не пойдем против твоего желания. В наше время и в нашем круге это редкость. Я улыбнулась и обняла маму. «Спасибо за это». «Ну и выбор у тебя, в общем-то, не самый худший, хотя и несколько проблемный». «В чем?» – полюбопытствовала, желая услышать мнение матушки. «Про это потом», – только отмахнулась она. «Может быть, я еще и не права? Наговорю всякого, а потом неловко будет». «Как скажешь». Не стала я спорить, зная, что если моя внешне мягкая мама что-то решила, что ее не переубедить никакими силами. Вот и умница. Первая леди нашего клана нежно поцеловала меня в лоб и сказала. А сейчас я тебя покину. Нужно вернуться в Оранжерею. Там у Леоса период почкования. В такое время ей нужен присмотр и уход. А то погибнет. Так что до вечера, моя дорогая, думаю, что уже за ужином все станет понятно. Почему это за ужином? Эльдар или пригласит гостей к семейному столу, или нет? – подмигнула мне мама. – Приглашение будет значить, что гостям дают шанс. Я только кивнула и проводила вышедшую в коридор родительницу задумчивым взглядом. Прошлась по комнате, вздохнула, покосилась на графин с вином, но все же решительно пресекла желание успокоиться с помощью бокала красного, а то и алкоголиком стать недолго. И вообще, что это я так разнервничалась? Словно и я не я, ей-богу! Нервная, дёрганная, ношусь вот по комнате, словно зверь в клетке. Прямо не узнать, прежнюю оторву лил. По сути, я получила всё, чего хотела. Так откуда паника? А она, паника, меня почти с головой захлёстывает. В чём дело? Должна же быть причина. Без предпосылок такого бы не было. Я встала у окна, задумчиво глядя на раскинувшиеся леса и поля, усыпанные яркими цветами. Красиво и тянет. Руки толкнули ставни, и стекло зазвенело от резкого удара о каменные стены, но не разбилось. Я забралась на подоконник, полной грудью вдохнула воздух с чуть сладковатым ароматом цветов и, раскинув руки, спрыгнула вниз, сразу материализовав крылья. Воздушные потоки привычно подхватили тело и подкинули выше. Я перекувыркнулась в воздухе, рассмеялась, ощущая, как ветер выдувает из головы все дурные мысли. «Вот». Вот чего мне не хватало. Я ненадолго зависла в воздухе, трепеща крыльями и размышляя о том, куда направиться, после чего решительно взмыла в небо. Как феечка, и неважно, что темная, я хочу к цветочкам. Маму тянет на ядовитые, а меня на обычные. Лететь до луга было недалеко, тем более меня поддерживали и влекли за собой ветра. Я перескакивала с одного воздушного потока на другой, и они несли меня все дальше и дальше, а я лишь немного помогала себе крыльями. Когда прилетела, зависла в воздухе и, скинув туфельки, осторожно приземлилась, с наслаждением ощущая босыми ступнями шелковистость травы, которая, впрочем, чуть колола нежную кожу плотными стеблями. Среди цветов прошел час. Я то сидела и плела венок, заняв руки механической работой и напряженно размышляла – то лежала и бездумно смотрела в голубое небо, слыша, как стрекочет кузнечик почти рядом с ухом. Единение с природой всегда действовало на меня целительно. Я выцепила из своей головы то, что меня так беспокоило. Скорее всего, виной всему то, что я опять оказалась в ситуации, когда от меня что-то зависит. Раньше там, в подземельях Дроу, было проще – потому как все, что я могла делать, это периодически огрызаться. Плыть по течению всегда проще и приятнее, чем решать самой. Хотя бы потому, что когда карты у нас на руках, возникают сомнения. А раз нет вариантов, значит нет вариантов. Тогда, когда я была совершенно одна, когда мне не было на кого положиться и опереться, я сделала все, чтобы привлечь Соло на свою сторону». Ох уж это женское коварство, которое, видать, заложено в нас на генном уровне. А вот сейчас, когда я снова дома, под защитой клана и родителей, меня очень страшит перспектива оказаться в чьей-то власти. Пусть даже это любимый, прости господи, муж. Какое слово страшное. Кратковременное пребывание дома воскресило все воспоминания. О том, чего я хотела до того, как оказалась в Сарташе и встретила Соло. Путешествовать. Учиться, искать приключения на крылышке и ни в коем случае не отдаваться во власть мужчине ближайшие лет пять. А сейчас? И еще, а куда он меня увезет? В этот террариум с пауками? Да не хочу я ходить с оглядкой и думать, что все, с кем я общаюсь, смотрят лишь на статус избранной и думают, как можно меня использовать в своих целях. Притом львиная доля этих господ будет родней моего супруга, а их так легко и просто не проигнорируешь». «А еще, я же темная фея, у меня характер взрывной, если я там случайно оскорблю какую-нибудь высокорожденную дроу. И так как я буду супругой не принца, а жреца, возможно, уже опального, что мешает этой оскорбленной эльфийке вызвать меня на поединок чести и благополучно порезать на ленточки. В общем, как-то не радуют меня перспективы. Но, несмотря ни на что вышеперечисленное, я как-то не готова отказаться». от так неожиданно свалившихся на голову чувств. Сол. По моему лицу, вопреки воле, расплылась блаженная улыбка. «Нет, нельзя отказываться от мужчины, который столько сделал, чтобы тебя заполучить. И ведь еще не все. Он готов геройствовать дальше. Прелесть ведь?» Я вскочила, чувствуя, как разворачивается пружина внутри, как тело наполняется кипучей энергией, а из разума выдуваются прочь все сомнения и страхи. «Я рано решаю, тем более я решаю за своего мужчину, а это в корне неправильно».